Ты тебе так брюхо располосовал, Мрак поморщился. Он совсем забыл о царапинах, неудачный опыт. Хотел кэт живую белку подарить. Знаешь, Мрак, я понимаю драконов. Ты на самом деле не похож сам на себя. Деси говорит о том, что ты зверь, но я вижу перед собой хорошего парня. Ты прошёл по ночному лесу полсотни километров, чтобы спасти карапуза. ты тышь сделать человека исконно головоастика. Катрин, тресколось в тебя по уши. Это умная, расчётливая Катрин, которая старше моего прадедушки. Я начинаю верить, что ты на самом деле вытащишь нас из зоны. Так какой же ты на самом деле? Такой, как в досье. А Катрин обещала убить меня. Скорей она себе руки отрубит. Кстати, Куда вы с ней исчезаете? В мой секретный домик. Угадай с трёх раз, чем мы там занимаемся. И пытаться не буду. Скажешь, что я пошляк, циник и сексуальный маньяк. Да, зачем конуму 100 квадратов кровельного железа обить комнату в подвале, сделать полную экранировку от всех видов радиоволн? чтобы драконы не смогли засечь работающее оборудование. У него проблемы. Экранировка это половина задачи. Чтобы перепрограммировать кибера, нужен компьютер, а чтобы изготовить из запчастей кибера компьютер, нужен кибер. Замкнутый круг. Так какого хрена мы это затеяли? Знаешь, во сколько мне обошлось заварушка вокруг госпиталя? Не шуми, начальник. Рано или поздно он справится, сделает себе компьютер, только ждать долго придётся. Может, год, может, два. А у меня ещё один план появился. Если нельзя вынести компьютер из governmentа, не перенесли ли нам туда свою резиденцию? Выберем тебя мэром. Какова идея? А настоящий мэр Он умрёт. Забудь о нём. Это моя забота. Похоже, ты не очень дорого ценишь человеческую жизнь. Почему же? Ценю, но только свою. Сколько времени тебе надо на подготовку предвыборной кампании?